На яхте чувствуешь себя в б е з о п а с н о с т ь В безопасности от чего, Дриан? С вами случилась какая-нибудь беда? Почему же вы молчите? Вы знаете, что я всегда готов вам помочь. Я не могу вам ничего рассказать, Гарри. И, наверное, все просто моя фантазия. Это несчастье меня расстроило, и я предчувствую, что и со мной случится что-нибудь в таком роде. Какой вздор! Надеюсь, вы правы. Но ну, ничего не могу с собой поделать. Ага, вот и герцогиня. Настоящая Артемида в английском костюме. Как видите, мы вернулись, герцогиня. А я уже все знаю, мистер Грей. Бедный Джеффри. Ужасно огорчен. И говорят, вы просили его не стрелять в зайца.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 Мне, пожалуй, лучше пойти прилечь. Они дошли до широкой лестницы, которая вела из оранжереи на террасу. Когда стеклянная дверь закрылась за Дерианом, лорд Генри повернулся к герцогине и посмотрел на нее в упор своими томными глазами. Вы сильно в него влюблены?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 Лорд Генри осмотрелся вокруг, словно ища чего-то. «Чего вы ищете?» — спросила герцогиня. «Шишечку от вашей рапиры. Вы ее оборонили». Герцогиня расхохоталась. «Но маска еще на мне? Из-под нее ваши глаза кажутся еще красивее». Герцогиня снова рассмеялась, Зубы е ё блеснули меж губ, Как белые зернышки валой мякоти плода. А наверху, в своей спальне, Лежал на диване д а р и а н И каждая жилка в нем дрожала от ужаса. Жизнь внезапно стала для него невыносимым бременем. Смерть злополучного загонщика — которого подстрелили в лесу, как дикого зверя, казалось д а р и а н у прообразом его собственного конца. Услышав слова лорда Генри, сказанные с такой циничной шутливостью, он чуть не лишился чувств. В пять часов он позвонил слуге и распорядился, чтобы вещи его были уложены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 и сердце у него вдруг замерло. «Матрос? Вы говорите, матрос?» «Да, сэр, по всему видно. На обеих руках у него татуировки и все такое». «А нашли вы при нем что-нибудь? Какой-нибудь документ, из которого можно узнать его имя?» «Нет, сэр, только немного денег —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 во весь опор по длинной аллее. Деревья, п р и з р а ч н о й процессии, неслись мимо, и пугливые тени перебегали дорогу. Раска была неожиданно свернула в сторону к знакомой белой ограде и чуть не сбросила с е д а к а Он стегнул ее хлыстом по шее, и она понеслась вперед, рассекая воздух, как стрела. Камни летели из-под ее копыт.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 Пёстрым ситцевым полотком. Рядом горела, потрескивая, толстая свеча, Воткнутая в бутылку. Дориан дрожал, Чувствуя, что у него не хватит духу Своей рукой снять п л а т о к Он кликнул одного из работников. «Снимите эту тряпку! Я хочу его видеть!» Сказал он и прислонился к дверному косяку, ища опоры. Когда парень снял платок, д р и а н подошел ближе. Крик радости вырвался у него. Человек, убитый в лесу, был Джеймс Вейн. Несколько минут д р и а н Грей стоял и смотрел на мертвеца. Когда он потом ехал домой Глаза его были полны слез Спасен